Ясень Название — ясень. Семейство — маслиновое. Народное название — ясенник, козье дерево. Стихия — огонь, планета, солнце. Магические свойства — обережная магия, ясновидение, гармонизация энергетических потоков. Ясень занимает особое место в растительном мире. Согласно скандинавской мифологии, это дерево, которое символизирует мировую ось является началом мироздания, проводником между мирами. Священное дерево Игдрасиль — это гигантский ясень, который закрывает своими корнями священный источник жизни и ветвями держит небесный свод. Оно прорастает сквозь миры и соединяет их между собой. Если дерево погибнет, небесное царство рухнет, а священные воды затопят всё живое. У этого священного ясеня три корня — Один из них уходит к священному источнику, который охраняют три норны — богини, предыдущие нити жизни. Как только одна из них обрывает нить, жизнь человека заканчивается. Второй корень упирается в страну вечного холода, где живут злые великаны. Внутри этого первородного льда находится источник мудрости, и его охраняет один из великанов, чтобы никто не мог подобраться к нему и разрушить. Третий корень достигает «Царства мёртвых», где во тьме и мраке находится источник всех рек на Земле, откуда берут своё начало все земные воды. Корни священного дерева грызёт огромный змей, но Игдрасиль постоянно обновляется и возрождается, так что змей не может свалить дерево и остановить жизнь. К всегда относились как к проявлению божественной силы на Земле. Он символизировал божественную природу человека. Считалось, что ясень может наделить человека разными сверхспособностями. Открыть ясновидение, помочь найти свой путь жизни, прогнать нечистую силу, излечить и даже воскресить из мёртвых. Этому дереву приписывалась поистине великая сила. Его древесина всегда использовалась для создания рун, магических атрибутов и оружия. Копьё из ясеня уподоблялось священному копью верховного бога Одина и, по поверьям, также обладало волшебной силой. Считалось, что именно при помощи ясеневого кала можно убить любое сверхъестественное существо, и даже пепел от ясеневого дерева обладает защитными свойствами. Все лучшие обереги и амулеты делались из ясеня, чтобы защищать владельца от любого нападения как земных тварей, так и пришельцев из тёмных миров. Ясеневым дымом окуривали места, которые нужно было защитить. Ясеневый дым создавал обережный круг, через который никто не мог прорваться. Огненная стихия и солнечная энергия — это основы энергетики ясеня. В нём в концентрированном виде заложены силы и мощь, которые и делают это дерево особенным по своим качествам. В магии ясень считается незаменимым элементом любого ритуала. В Древней Греции он был деревом бога Марии Посейдона, из него делали амулеты для защиты от водной стихии. Ясень используется в любых видах магии, от обережной до любовной. Многие обряды не обходятся без участия ясеня в том или другом виде. Используются и кора, и древесина, и листья, и сок. Из ясеня часто изготавливают различные ритуальные атрибуты. Его дымом окуривают помещение, его сок принимают для открытия ясновидения. Ясень достоин того, чтобы быть основой любого магического ритуала. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.